Глава 8. По пути в столовую Джел пересёк опустевшую лужайку. Кампус Деннета дня тогда остановился всё безлюдней. Студенты отбывали на каникулы. Не отставал от них и рабочий персонал. На летние месяцы оставались единицы. Даже некоторые профессора покидали свои кафедры, чтобы поучаствовать в исследованиях или симпозиумах во Франции или часонской Британии. Тем не менее, столовая оставалась самым людным местом в кампусе. Не желая стоять в очереди, Джоэл обогнул здание и прошёл с чёрного входа прямиком на кухню. Конечно, простым студентам вход сюда воспрещался, однако Джоэл простым студентом не был. Обязанности по организации обеда сегодня возложили на плечи Хекстильды. Необъятная женщина кивнула Джоэлу в знак приветствия. "Enjoy, мальчик мой", сказала она с характерным шотландским акцентом. "Наслаждаешься первым летним днём?" Да как сказать, провёл полдня в заточении в подземелье профессора. Заставил меня читать переписные книги академии. Можете себе представить? Ха, воскликнул Хекстилд. Кстати, Не могу не поделиться новостями. Меня так и распирает. Джил вопросительно вскинул брови. Мой сынуля выбил для всего нашего семейства визу путешественника, чтобы мы смогли побывать на родине. Отбываем в следующем месяце. Текстильда, это же фантастика. С тех пор, как моего прапрадеда Мактевиша изгнали из Шотландии, Ни один наш предок по родной земле не ступал. И вот теперь мы наконец-то едем в любимые сердцем края. Ох уж эти грязные азиаты, заставляют нас, шотландцев, испрашивать у них разрешения посетить собственную родину. Прячась среди нагорья, шотландцы дольше всех сопротивлялись часонскому нашествию, пока однажды всё-таки не сдались и не были изгнаны из родного края. Убедить шотландцев, что отвоеванная у него земля более ему не принадлежит, было задачей невозможной. "Экстильда, ты квитета надо отпраздовать", воскликнул Джоу. "Как насчёт сделать мне сэндвич, чтобы я не мариновался в очереди?" Экстиль досмотрела его взглядом, но промолчала. Не прошло и 5 минут, как она соорудила ему свой фирменный многослойный сэндвич с копчёным морским окунем. Покинув кухню, Джоэл направился через кампус, догоняя смакуя солоноватое угощение. В университетском городке происходит что-то из ряда вон. Ректор Йорк ведёт себя странно, настораживает и излишняя подозрительность Фича. Что он скрывает в своём блокноте? Всё это очень и очень чудно. Надо втереться к ним в доверие. Вот только как? Фич предупреждал, что настоящая жизнь рефматоиста лишена всякой романтики. Однако наверняка есть способ сделать её не такой скучной. Вероятно, следует взять ситуацию в свои руки, провести расследование и выяснить, чем же занимается Фич. Джоэл на миг задумался, опустил взгляд на остатки сэндвича, и его вдруг осенило. Он развернулся и рванулся к столовой. Через несколько минут Джоэл покинул кухню с двумя бумажными пакетами, в которых покоилось по сэндвичу. Взяв направление на администрацию кампуса, он потрусил через зелёную лужайку. Джоэл подняли головы Флоренс и Экстон, когда он вошёл в приёмную. Не ожидала тебя сегодня увидеть, сказала Флоренс. Ты случайно не забыл, что на дворе первый день лета? Так я и не работать пришёл. Просто захотел поздороваться. Лето ведь не отменяет правил приличия. Да и как я мог забыть о Флоренс? Та расцвела. Сегодня на ней был сарафан зелёного цвета, вьющиеся светлые волосы забраны в пучок. Какая забота. Экстон, кстати, тоже тебе рад, хоть развеяться немного. А то что-то он заработался, а признаться самому себе в этом, похоже, боится. Ну-ну, отозвался Экстон, продолжает строчить что-то в журнале. Я на седьмом небе от счастья. Теперь вы вдвоём сможете отвлекать меня от двухстраничного семестрового отчёта об успеваемости, который мне надо сдать до конца недели. Только об этом и мечтал. Не обращай на него внимания, деточка, отмахнулась Флоренс. Он так пытается сказать, что тоже рад тебя видеть. Должен признаться, что это не просто визит вежливости, сказал Джоэл и поставил бумажные пакеты с сэндвичами на конторскую стойку. Когда я заглянул к Хекстильде на кухню, она решила, что вы двое проголодались, и передала вам обед. Как мило с её стороны, а воскрикнул Флоренс, поднимаясь. Даже Экстон пробубнил что-то одобрительное, когда Флоренс вручил ему пакет. Они тут же принялись за еду. Джоэл, чтобы не выглядеть белой вороной, извлёк остатки своего сэндвича и тоже стал неспешно доедать. "Ну и как прошли первые 4 часа летнего рабочего дня?" спросил Джоэл, облокачиваясь о стойку. Может произошло что-нибудь захватывающее? Ничего особенного, отозвалась Флоренс. Как уже сказал Экстон, работы по горло. Впрочем, так всегда в начале лета. Скучно, наверное, поддакнул Джейл. На это Экстон, поглощая сэндвич, только усмехнулся. Что ж, и в самом деле, не каждый же день должно что-то происходить. Только вчера тут околачивался федеральный инспектор. Тва я правда отозвалась Флоренс. Но этому я даже рада. Хоть какое-то развлечение. Ох, и шумиха вокруг него поднялась. А из-за чего весь сырбор разгорелся, не знаете, спросил Джоэл, откусывая от сэндвича. А может, и знаем, сказала Флоренс понижая голос. Конечно, я не слышала, о чём шёл разговор за дверью кабинета ректора. Флоренс предостерёг её Экстон. "Ой, да хватит", воскликнула Флоренс. "Ешь свой сэндвич. Джоэл, наверное, ты уже слышал про исчезнувшую несколько дней назад ревматистку Лили Уайтинг". Джоэл кивнул. "Бедняжка", сказала Флоренс. "Судя по оценкам, она была отличницей. Ты заглядывала в её личное дело?" спросил Экстон. Разумеется, я заглядывала взмутилась Флоренс. Что бы там ни говорили, вряд ли девочка сбежала. Сдаётся мне, в газетах врут. Она получала хорошие отценки, всем вокруг нравилась и ладила с родителями. Зачем ей избегать? Так куда же она запропастилась? спросил Джоэл. Её убили, тихо произнесла Флоренс. Джоэл умолк. Убили? Что ж, по крайней мере, это объясняло визит федерального инспектора. Как странно прозвучала мысль об убийстве вслух. Азарт Джоэлла Паутих. Всё-таки речь шла о человеке, а не о каком-нибудь трудноразрешимом вопросе. Убили? повторил Джоэл. Причём убил ревматист, прибавила Флоренс. От этих слов внутри у Джоэлла похолодело. Ну всё, Хватит досужих вымыслов, Экстон погрозил пальцем. "Это не домыслы", парировала Флоренс. Я услышала достаточно, прежде чем дверь в кабинет Йорка затворилась. "Этот инспектор считает, что в убийстве замешан ревматист. А в академию он приехал за экспертным мнением, и" Флоренс осеклась, когда хлопнула дверь в приёмную. "Записка Габерштоку доставлена", раздался девичий голос. "Но я Джойл застонал. Опять ты, взвопила Мелоди, тыче пальцем в юношу. Что и требовалось доказать? Я же говорила, что ты преследуешь меня. Да я просто не хочу я больше слышать никаких оправданий, кричала Мелоди. Теперь-то ты не отвертишься, факты на лицо. Мелоди осадила её Флоренс. Ты ведёшь себя как ребёнок. Джойл наш друг. Он волен приходить сюда, когда пожелает, рыжеволосая рифматистка надулась. Джоэл решил держать рот на замке, дабы не накалять обстановку. К тому же, вряд ли Флоренс поведала бы ему ещё что-нибудь. Он кивнул на прощание и двинулся к выходу. Убитая рифматистом, перешагнув порог, вновь задался вопросом Джоэл: "Откуда у них такие подробности?" Но ведь может Лили умерла на дуэли? Разве могло что-то пойти не так? Маловероятно. Ведь студентам не раскрывали начертания символов, делавших меллингов смертельно опасными. Миловые существа, нарисованные линиями созидания, способны нанести вред лишь себе подобным. Чтобы превратить мелингу в орудие убийства, нужно воспользоваться особым символом, который называется символом раздирания. Его начитание и рифматистам открывали только на последнем году обучения, когда отправляли на Небраск. Поддерживать целостность заградительного круга башни. Однако всё это не исключало того, что студент мог открыть символ самостоятельно. И раз в убийстве действительно замешан ревматист, неудивительно, почему к расследованию привлекли профессора Фичча. У него под носом происходит что-то серьёзное. Джоэл намеревался непременно выяснить, что к чему, однако для начала ему нужно было составить план, и чем скорее тем лучше. А что если взять и расправиться с переписными книгами в наикратчайший срок? показав своим трудолюбием серьёзный настрой, он заслужит доверие, и тогда профессор выдаст ему другое поручение. кто знает, может именно оно прольёт свет на происходящее. на том и порешив, Джоэл направился к фитчу, чтобы попросить несколько переписных книг для сверхурочной работы. по правде говоря, планы на вечер у него были несколько иные. Он намеревался почитать один прилюбопытный роман, действие которого происходило в первые годы правления династии Корео, когда чесонский народ сумел заручиться поддержкой монголов. Однако этот исторический опус мог и подождать. Впереди у него дела поважнее.